К завтраку вышли только Сой и Тим. Дети, видимо, сильно вчера притомились и спали. Проглотив омлет с салатом из авокадо, я налила себе чаю и поняла, что самое время задать уже давно занимавший меня вопрос. «Скажите, а Раджив знает о камне? Майкл и Сара знают? Как ко всему этому относится ваша семья?» Тим и Со переглянулись. Тим усмехнулся. «Эти трое вовсе не наша семья», — сказал он. «А кто они?» «Персонал, изображающий наших непутевых деток. Мы им платим приличную зарплату, а они ни во что не лезут. Их задача — курить дурь, чтобы ей за версту разило от корабля, и приводить сюда разных фриков. В общем, следить за тем, чтобы шторы вокруг камня были задернуты самым плотным образом». «Какие шторы?» «Я фигурально выражаюсь». Камень надо особым образом прятать. Это психоактивный объект. — В том смысле, что он думает? — Нет, — ответил Тим. — Вернее, я не знаю, сообъясни. Со улыбнулась. Камень активен в том смысле, что его близость могут заметить медиумы и чувствительные люди. Они ощущают, как бы это сказать, притяжение тайны. Легкую тревогу. Возбуждение. В общем, исходящую от камня вибрацию. Так его раньше и находили. Но если постоянно держать рядом компанию укуренных придурков, эту тонкую вибрацию можно замаскировать другими, куда более грубыми. А если время от времени приводить свежих фриков, камень можно скрыть полностью. Спрятать за плеском нечистого сознания, как за шторой. — А, — сказал я. Вот зачем тут эти борцы с системой и прочие анархисты. Анархисты, шестнадцатые референты, кто угодно. Новые люди, попадающие в орбиту камня на время, изменяют его вибрации. Как будто камень собирает опыт. На время он становится незаметен. Думаю, шестнадцатого референта хватит дней на 5 Потом опять надо будет искать свежих идиотов. Так что у Раджиева, Майкла и Сары не такая простая работа. Жесткий график и вредно для легких. «Я знаю многих, кто записался бы к вам на собеседование», — сказал я. Тим развел руками. «Пока вакансий нет». «Ребята справляются», — кивнула я. Я решила, вот она, настоящая современная семья. Прям голливудская классика. Мать не может до конца принять гомосексуальность сына, потому что она родом из реакционной рожки улыбнулась «Generation gap», — продолжил я. «Отцы и дети». Замолчав, я задумалась, почему так говорят «отцы и дети». Ну да, был такой роман у Тургенева. Интересно, а дочке матери тоже чей -то роман? «Наша семья», — сказал Тим, — «не Майкл и Сара. Это камень и ты». «Спасибо». Не благодари это та еще семейка. Фрэнк тоже был одним из нас. Но мы его потеряли. Хочется верить, что скоро в нашем семействе появится кто-то новый. И Тим выпучил на меня глаза «В к тому, что я должна его привести. Ты сама слышала, Фрэнка, ответил Со. Я пока не знаю, как его искать. И где? «Мы тебя не торопим, но надеемся, что ты обо всем помнишь сама». «Ещё бы, — подумала я, — забудешь такое». «Через несколько дней Аврора поплывет в Тенерифа. У тебя есть шенгенская виза?» «Есть». «Хорошо», — сказал Тим. «А дальше мы запустим тебя в свободный поиск. Не потому, что нам не нравится твое общество. Оно нам очень нравится, Саша. Но ты должна найти танцующего». Мне понравилось это. Запустим тебя в свободный поиск. Как будто я была дроном, взлетающим с авианосца. Впрочем, может быть, я им теперь и была. Я совершенно не представляла, что делать. Но решила не торопить события. Пусть завтра само позаботится о себе. Ведь так, учителя и Махатмы? Воображаемые Махатмы благостно кивнули, и я успокоилась». В конце концов, духовные учения хороши тем, что в них можно найти оправдание для любого образа действий. Но правда для любого. Неохота на работу идти. Не 10 ли птиц покупают за два соре, а каждый Господь лично заботится. Вельми же, ля-ля-ля. Хочешь кого-то убить? Не мир я принес на меч, а конкретно двуручную катану, с которой я сейчас и познакомлю собравшихся. Будущему пророку на заметку три раза фильтруй базар. Каждую фразу выпилят из контекста и возьмут на вооружение. И хорошо, если мирные лентяйки вроде меня, а не какие-нибудь рыцари-регрессы из исламской теократии, докручивающие в подвале водородную бомбу. Кстати, американцы раздавали своим бомбам имена, типа «Толстяк». А как назовет свою бомбу «Исламская теократия»? Это очень ответственное решение, потому что названия будут часто повторять на кабельных новостях. Наверное, мулы даже наймут какое-нибудь западное агентство для правильного брендинга. Наши же нанимают. Будет называться, например, Mother of All Sells Мать всех распродаж или Down Nemesis, Немезиды Index, Доу или Уолскрем, Улкрик. Как скачут мысли. Что же, ты на рифе, так ты на рифе В Стамбуле вроде никаких дел. И тут я вспомнила про дело, которое у меня было в Стамбуле. «Ахмед Гикчен. Я как-то совсем вынесла это знакомство за скобки. Психологи называют такое вытеснением. На самом деле непонятно было, как правильно поступить. Рассказать свою тему или сначала встретиться. Главное, этот Гикчен вовсе не запрещал про себя говорить. Он только сказал, если спросят. Запрети он, и я бы точно не стала молчать но он разрешил, а меня не спросили. На следующий день я решилась. Сказав Тиму, что еду в центр поглядеть напоследок на древности, я взяла такси до Софии, вылезла на одной из прилегающих улиц и набрала сфотографированный номер. На том конце отозвались по-турецки. Знакомый голос. «Алло», — сказал я, — «здравствуйте, Ахмед?» «Да», — ответил Гикчен по-английски. «Кто это?» «Саша, с которой вы летели в самолете. «Я через несколько дней уезжаю из Стамбула. Это последняя возможность встретиться». «Ага», — сказал Гикчен. «Александра, ты где?» «Я в центре, у Софии». «Хочешь приехать ко мне?» «Я подумала. Стамбул, мамелюки, наручники и так далее». «Нет. Может быть, вы приедете в центр?» «Боишься», — вздохнул он. «Я понимаю». «Жди меня у амре -э Он сказал что-то похожее на Амре-ди-Келеташ. -э «Простите?» «Обелиск Константина. Не колонна Константина, а обелиск на древнем гиподроме Еще называется обелиск. Пока я буду ехать, ты как раз не спеша дойдешь. все Всё-таки я попала на гиподром Не мытьем так катанем. Или, вернее, не Мехметом, так Ахметом. Когда я подошла к обелиску, Гикчен был на месте. В прошлый раз он показался мне божьим одуванчиком. «Одуванчик Аллаха!» — свежо звучит. Но теперь Гикчен ему уже не выглядел. На нем был серый костюм, синяя рубашка и желтый в полоску галстук. И еще он аккуратно постригся и укоротил усы. Его вполне можно было принять из-за бизнесмена и из-за полицейского начальника. «Респектабельный турецкий джентльмен». «Здравствуй», — сказал он. «Ты здесь уже была?» «Где здесь?» «На гипподроме». Пойдем пройдемся, чтобы не привлекать внимания». Он взял меня под руку. Я не знала, какие в Турции правила проксимити и личного женского пространства, и вообще, значит ли эти слова что-то кроме персонального угла в Ноги Но Гик Чен был само и я безропотно пошла по променаду рядом с ним. Постепенно я успокоилась, вернее, поняла, что до этого безумно нервничала. «Лучшее место для прогулки, когда приезжаешь ненадолго в Стамбул», — сказал Гикчен. «Знаешь, что тут было раньше? Вот здесь, где мы идем, проносились колесницы, а вот тут, где стоят обелиски, был центр трека, в смысле той зоны, где проходили гонки». Здесь выставлялись сокровища античного искусства. Гонки на колесницах в древности были с сердцевиной политического процесса. И я думаю, что наша цивилизация постепенно вернется к чему-то подобному. «А какая в гонках политика?» — спросил я. «Болельщики делились на партии. Синие, зелёные и так далее. Это было примерно как наши парламентские объединения». В самом прямом смысле. Болельщики синих или зеленых могли организовать в стране революцию. Вот прямо здесь, — Гикчен обвёл рукой вокруг, — в один день погибло сорок тысяч болельщиков. Что, была такая давка? Нет, не давка. Это были участники восстания Ника, болельщики зеленых. Они хотели устроить самый настоящий госпереворот. Гипподром служил им чем-то вроде штаба и главной базы. А солдаты Нарцесса — это такой византийский полководец — закрыли выходы и вырезали всех, кто тут был. Всех вообще. Я поглядела в окружающую пустоту уже с гораздо большим уважением. Здесь что, были стены? Да, как бы колизей, сильно вытянутый в длину. Мимо проплыл гранитный египетский обелиск, такой гладкий, аккуратный и высокотехничный, что рядом с ним византийские барельефы и пьедестал оказались торопливой халтурой. Обелиск покоился на четырех металлических кубиках под углами, фактически висел в воздухе. Выглядело это как-то не слишком надежно, даже подозрительно. Тоже относилось к гигченам, почему я вообще ему верю? Скажите, Ахмед! — А кто вы на самом деле? — Я профессор в Стамбульском университете и приехал сюда прямо после семинара. — Вы изучаете, ну, эпоху Каракалы? <смех> — И ее тоже. — Усмехнулся он. — Поздняя античность — моё хобби. — Ну, вообще-то я специалист по суфийской поэзии. Ты уже видела камень? Я кивнула. «Ты знаешь, что это такое?» «Да, ритуальные объекты из Сирии. Бет-Эль, как тогда говорили. Дом Бога». «Ты знаешь, какую роль камень сыграл в жизни императора Эла Габала?» «Знаю», — сказал я. «Император танцевал перед ним, когда был маленьким». «А ты знаешь, почему камень называли Сол Инвиктус?» «Насколько я помню, Сол Инвиктус — Один из титулов Бога Солнца то же самое, что и логобал, римский культ конца третьего века. Если бы ты сдавала мне зачет, сказал Гикчен, я бы, конечно, тебе его поставил, но в действительности все обстоит иначе. Сол инвиктус не бог солнца, а именно этот камень хотя потом так стали называть и солнечного бога тоже. Смысл у этого названия не такой, как кажется. И камень — тоже не совсем то, что тебе сказали. А что мне сказали? Ты полагаешь, это некий магический артефакт, способный творить чудеса и управлять событиями. И это действительно так. Но на самом деле все гораздо серьёзней. «Сол инвиктус» — это объект, создающий всю нашу реальность. Так называемый центральный проектор. Так называемый кем? Теми, кто про него знает. Так природу этого объекта объясняли существа, стоящие выше нас. Гораздо выше. Сохранились записи, которые я обнаружил. Так. Подумала я, интересно, это он вообще серьезно? Про высших существ и так далее. Не будем на всякий случай возражать. Вдруг он нервный. Но Тим не хочет со мной говорить», — продолжал Гикчен. «Просто не хочет. Он меня избегает». «Значит, они знакомы», — поняла я. Ну и слава богу. «А почему такое странное название? Почему «Центральный проектор»?» потому что все без исключения в нашем измерении — его порождение. Включая нас с тобой, этот разговор и даже само наше измерение. Названий у него много. Камень философов — одно из них. Другое — фонарь Платона. Имеется в виду источник света, который создает Платоновскую пещеру и все ее тени. Третье — шарнир реальности. Считают, что этот объект создает как бы разрывы в истории, после которых ее направление непредсказуемо меняется. Но это просто побочный эффект. Самое точное название — проектор «Непобедимое солнце». А почему «Непобедимое»? Потому что ему не может противостоять ничто. Картинка на экране не может угрожать проекционному аппарату. Для картинки на экране проектор — это непобедимое солнце. «Позвольте», — сказал я, — «но ведь можно взять обычную кувалду и разбить это непобедимое солнце на куски. Нельзя», — ответил Гикчен. «Вернее, можно, если подобное состояние реальности будет спроецировано непобедимым солнцем, то есть создано самим проектором. «Значит, — сказал я, — если разбить кувалдой простой булыжник, это сделаем мы. А если разбить кувалдой камень, это произойдет по воле самого камня, и все устроит он сам?» Гикчан смущенно засмеялся. Вид у него был такой, словно я высказала безумно свежую мысль, которую сам он прежде не решался допустить себе в голову. «Извини, Саша, вот сразу чувствуется, что ты из России. Первая мысль — взять кувалду и разбить». «Это ваш национальный способ познания реальности?» Мне стало обидно. Даже захотелось напомнить про взятие Константинополя. Еще непонятно, кто тут с кувалдой. Хотя, с другой стороны, это ведь не Гикчен его брал. Он вряд ли бы справился с кувалдой или без. Мне стало смешно. «Что-то вроде того», — сказал я. «Часто помогает. И метод кувалды, кстати, не обязательно наш. С камнем это уже делали». На каждой маске закреплен его кусочек вот тут, я показала на лоб. — Я знаю, — кивнул Гикчан. — Эти маски — тоже часть центрального проектора, инструменты, с помощью которых с ним входит в контакт. Примерно как пульт от телевизора. Поэтому на каждой маске есть осколок камня. — Вы можете доказать, что говорите правду? — Нет, — ответил Гикчан. «Доказать я ничего не могу». «То есть?» все это исключительно вопрос веры, правильно я понимаю?» «Вот есть большой черный булыжник. Именно он создает все остальное. Хотите верьте, хотите нет». ты говоришь в точности, как другие», — сказал Гикчан. «Я понимаю их логику, поверь. Точно так же рассуждались софисты в третьем веке нашей эры. Это действительно во многом вопрос веры» как и все прочее в нашей жизни. Но есть очень древняя и почтенная традиция, связанная с этой верой. И я, как учёный, ни за что не поверил бы в такое, если бы у меня не было для этого самых серьезных оснований. — Каких? — Саша, — сказал Гикчен, — вот представь, что ты много лет изучаешь какую-то историческую тайну. Читаешь обрывки рукописей, соотносишь свидетельства очевидцев, постигаешь символический смысл стихов и парабол. Нигде нет ни одной ясной зацепки. Но постепенно у тебя возникает подозрение. Потом оно становится догадкой, а догадка перерастает в уверенность. «И тогда», — сказал я, «В двери звонят санитары». Это ему закувал ду. «Бывает и такое», — ответил Гикчан. «Но я хочу, чтобы ты меня выслушала. Выводы будешь делать сама. Я слушаю». «Где-то с пятого или шестого века историки теряют следы камня. Но сохранились свидетельства поэтического характера. Это как?» Сочиненные разного рода мистиками и искателями стихи о приближении к смыслу смыслов, тайне-тайн и так далее. Обычно это считается набором метафор, описывающих восхождение по лестнице познания. Такова вся суфийская поэзия. Я кивнула. Большинство подобных памятников — просто аллегории духовного пути, но некоторые из них, я уверен, — Написан людьми, знавшими про камень. Причем через много веков после того, как он исчез с исторического горизонта. Я говорю про эзотерическую поэзию, созданную в кругу Джалаладдина Руми. Я лично обнаружил несколько памятников, неизвестных раньше. Это не оригиналы рукописей, а поздние копии, я не могу убедительно доказать свою теорию, но абсолютно в ней уверен. В этих текстах говорится о масках, скрывающих непостижимое, о танце сущего и о тайном солнце мира, к которому приближается Искатель. Звучит знакомо? Знакомо, — ответил я. Там говорится о невидимом светиле, создающем мираж нашего мира. И еще о том, что дошедший до Источника странник может изменить всё, поскольку становится Солнцем сам. Он понимает, что Солнце с самого начала было им, а он был этим Солнцем. И тогда Искатель танцует с этим Солнцем, как с любимой или любимым, сливаясь и разделяюсь опять. И так далее. Много фигур и образов, стандартных для суфийской поэзии. Не очень хорошие стихи, слишком приторные на сегодняшний вкус, если относиться к ним исключительно как к искусству. Но они весьма информативные если считать их пошаговой инструкцией по обращению с камнем. «Румий сам об этом писал?» — спросил я. «Нет. Вернее, тоже писал, но мало и аллегорически. Например,» — Гикчан зажмурился, вспоминая. «Вот так. То, что обычному человеку кажется камнем, для знающего является жемчужиной». «Почему вы думаете, что это имена камня Лагобала? Я не думаю, я знаю. Но, повторяю, доказать не могу». «М -м -м, «Очень расплывчато», — сказал я. «Легко, может быть, и о чем то другом». «А где камень хранился после V века?» «Точно не знаю. Но я знаю одно. Ты слышала такое слово «Солтатор»? «Понимаешь, что оно значит?» «Танцующий для солнца», — ответила я. «Примерно такой перевод». «Да, в тринадцатом веке им был Джалаладдин Руми». «Вы же говорите, он почти не писал о камне». «Писали его ученики и сподвижники, А сам Руми был еще и мастером танца». «Он не только сочинял стихи, он танцевал». «Кружился на месте, раскинув руки в стороны». И все. Это был его метод общения с камнем. Кое-что он писал, но не о камне, а о себе танцующем. Егчен опять зажмурился. Растворись в сущем, которое есть все. Рассудок ⁇ это тень, отбрасываемая солнцем. Бог, солнце, танец ⁇ это радость бытия. Я наполнен ею. Кожа, кровь, кости, мозг и душа. Нет места для неверия или веры. Ничего в этом существовании, кроме самого существования. Я остановилась, чтобы он случайно не споткнулся. И Гегчан остановился вместе со мной. Румий был очень загадочной личностью, продолжал он. Его фамилия или прозвище означает «Римский» из Рима. Чтобы объяснить такую странность, ученые придумывают самые экзотические объяснения. Вроде того, что уже завоёванная мусульманами Анатолия была когда-то частью Восточной Римской империи, где ее называли Румом, и поэтому Джалаладдина прозвали Римлянином. Но у Руми была совсем другая связь с Римом. Какая? такая же, как у камня. Потом, когда Румий умер, его танец стали широко копировать последователей, а камень исчез. «Куда?» «Я не знаю, куда, когда и как. У меня такое чувство, что он появляется и исчезает необъяснимым образом, иногда делая себя доступным людям». Турция, Сирия, Египет, вообще Средиземноморье и окрестности. Логику его перемещения я не могу до конца понять. «Вы говорите много интересного», — сказала я. «Но неужели вы действительно верите, что это источник всей нашей Вселенной?» «Да». «А почему, скажите, он имеет форму треугольного камня с выщербинами на поверхности?» «Почему источник нас с вами...» Галактик, звезд, всяких туманностей и даже пространство между ними — это черный конус из базальта. — Вам не кажется, что получается как-то, ну, не в рифму? — Я понимаю, — сказал Гиктен. — Это хорошее возражение, очень умное и тонкое, но камень сам по себе не источник всего. Это просто, как бы выразиться, просто указатель. Он указывает, что Источник доступен. «Что он где-то близко, что он доступен», — повторил Гикчен. «Все близко и далеко появляются из этого Источника. Когда ты видишь камень, Источник открыт. Если знаешь, как управлять им, ты получаешь власть над Вселенной. Это как бункер с ядерной кнопкой». Красная кнопка — просто круглый кусочек пластмассы, в котором нет ничего особенного. Но если нажать на неё, произойдет много интересного. Вот точно так же камень Солнца. Это просто камень, но он очень опасен. Многие глобальные потрясения за последние несколько тысяч лет так или иначе связаны с ним. Мало того, он может вообще уничтожить человечество. Вы же говорите, что дело не в камне. Дело не в камне. Но других врат к центральному проектору не существует. Если кто-то уничтожит камень, с проектором ничего не произойдет, но врата закроются, и человечество избежит страшной опасности. «Хорошо», — сказал я. А почему проектор, создающий весь видимый космос, находится именно на Земле? Почему не на Марсе? Почему он связан именно с этим камнем, а не с горой Арарат, например? Гикчам вздохнул. Видимо, он уже терял надежду, что я его пойму. Проектор нигде не находится. Но из него возникает картинка того, что ты называешь космосом вместе со всеми человеческими. Где и почему... Общая версия всех людей. Ты сама ответила себе, когда произнесла слова «Весь видимый космос». «Космос — это просто то, что мы видим». «Но космос есть на самом деле», — сказала я. «Именно поэтому мы его и видим?» «Нет», — ответил Гикчен. «Мы его видим, и именно поэтому он есть на самом деле». Это даже не вопрос, Вера, девочка. Это вопрос исключительно порядка слов в предложении. «Допустим, — сказал я, — с этим проектором связаны великие сущности, живущие за пределами нашей иллюзии. В суфизме их называют «мелек». И я знаю, что они рассказывают людям, изредка появляясь перед ними». Они говорят, что когда-то проектор создавал неподвижную плоскую Землю и живших на ней простодушных людей, молящихся грому и ветру. Сейчас он создает умных и изощрённых физиков, темную материю и разбегающуюся Вселенную, которой 14 миллиардов лет, вместе с доказательствами, что так было всегда. Проектор рисует все, что мы видим и знаем. Но он... Гикчан замялся. — Говорите проще, — сказал я. — Я блондинка. — Проектор не на одном экране с нами. Проектор — это компьютер, выводящий на экран нас и все остальное. Я не знаю, где он, что он такой и кто его хозяин, но на десктопе нашего мира есть иконка, позволяющая им управлять такой черный треугольник, по которому можно кликнуть мышью. Тот, кто может это сделать, и есть солдатор. Вот теперь поняла, сказал я. Сразу бы так ясно. Тоже относится и к осколкам. Если от камня отлетают осколки, это значит, что на экране появляются новые иконки и все. А как по ним кликать? Танец. — ответил Гигчен. Если речь идет о камне, исключительно язык танца. Не знаю, почему, но это так. А маски... Я видел только их фотографии. Может быть, ты по ним кликаешь, когда эти маски надеваешь. — А у танца есть какие-нибудь правила? — Мне они неизвестны. Я полагаю, ты осведомлена лучше. Почему вы так решили? Тим ищет того, кто должен танцевать перед камнем, и Фрэнк тоже его искал. Видимо, они надеются, что это ты. Если Фрэнк надел на тебя маску, значит, он так считал. Сейчас уже не считает, — сказала я. А? Он изменил мнение. Я с ним только что общалась. «Фрэнк Мертв, как, как ты могла с ним общаться? Ты что, того?» Он покрутил пальцем у виска. «Говорит профессор литературы, — ответила я, — недавно нашедший фонарь Платона, из которого возникает вся Вселенная и сам этот профессор». Гекчен поднял бровь. «Видимо, ему пришлось допустить, что и я имею право говорить странности». «Значит, — повторил он, — это не ты». «Я сама теперь ищу того, кто будет танцевать. Выходит, ты сейчас на месте Фрэнка. Не могу сказать, что мне понравилось это предположение. А, а вы встречались с Фрэнком?» — спросила я. Легчан кивнул. «Да, Фрэнк был уверен, что я псих. Может, Тим его убедил, не знаю. В конце концов, мы поругались». Я умолял его не ездить в Харан, но он не послушал. Он знал, что я за ним слежу, но даже не обращал внимания. «Может быть, — сказал я, — он не хотел вас обижать?» Гикчен печально улыбнулся. «Меня никто не принимает всерьёз. Может, это и хорошо. Дольше проживу». Мы совершили уже полный круг по гипподрому и опять остановились у египетского обелиска, стоящего на четырех бронзовых кубиках. Мне было жутко на него смотреть. Такой непрочной и ненадёжной казалась конструкция. Но обелиск покоился на этих же самых кубиках, когда вокруг еще летали политизированные рамейские колесницы, а потом пережил захват и разграбление города и незаметно для себя вернулся в цивилизацию, неотличимую от европейской. Он стоит здесь так же прямо, как тысячу лет назад. Внешность бывает обманчива. «Почему я здесь?» спросила я неожиданно для себя. «Почему все это со мной происходит?» Наверное, мои слова прозвучали жалобно. «Могу объяснить», — ответил Гикчан. «Я знаю, потому что таким же вопросом задавался Руми. Но ты опять мне не поверишь. Скажите». Когда-то... Пребывая в духовном экстазе или просто находясь в священном месте, ты попросила Бога о том, что Он дал тебе приблизиться к центру всего и понять, что такое мир и откуда он берется. Ты когда-нибудь молилась, чтобы тебе было позволено дойти до сути вещей, до самого источника реальности? Я не религиозно, сказал я. Вообще не помню, чтобы я когда-нибудь молилась.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 кто генерирует мир и зачем. Шива, ты меня слышишь? Да, сказал я. Да, было. Я, знаете, всегда допускала, что наш мир подобие компьютерной симуляции. Так сейчас многие считают. И однажды в Индии на одной священной горе я попросила Бога Шиву Только не спрашивайте, почему именно Шива так получилось помочь мне добраться до ее генератора. Просто из любопытства. Но это была, не знаю, ну точно не молитва. Скорее такая игра. Легкая, веселая. Никак не духовный экстаз. На мне казалось, что Шива мой дружбан. Это был очень счастливый день. Гигчен удовлетворенно кивнул. Вот про такую я и говорю. Вы думаете, это сыграл роль? Конечно. Камень призывает к себе только тех, кто в какой-то момент своей жизни, обычно на пике высокого духовного переживания, обращался к божеству с просьбой показать самую главную тайну мира. Сруми вопрос ясен. Вся его жизнь была таким переживанием, такой мольбой к Всевышнему. У Фрэнка похожий момент тоже был. Ну, отчасти похожий. Он мне рассказывал. Кислотный трип, где ему явился сатана. Вот как. Обычное для западного человека событие. Даже, я бы сказал, что-то вроде корпоративного собеседования. Сатана его сильно напугал. Настолько, что к концу трипа Фрэнк вообще перестал бояться чего бы то ни было и попросил сатану открыть ему тайну мира. И? Фрэнк заснул, и его трип кончился. Такой заявки хватило, чтобы подняться на уровень каракалы. Это весьма близкая к тайне орбита. Но возможности сатаны, увы, ограничены. Фрэнк мне про это не рассказывал. Зато рассказывал мне. Мы с Гикчаном погуляли еще немного. Он несколько раз говорил, что я, возможно, права, и камень действительно следовало бы разбить кувалдой. Я возразила, что не предлагала ничего подобного и говорила чисто гипотетически. Тогда просто утопить, сказал он, утопить в море. Но Тим никогда на это не согласится, ответила я. Наконец мы распрощались. Гикчан пообещал прислать какие-то интересные материалы по Руме. Я обещала позвонить, если что, и вернулась на гипподром одна. Через несколько минут от гикчана пришло сообщение со ссылкой на его архив. Я открыла ее. Там были клипы и фотографии. Крутящиеся дервиши, сельджукская одежда и оружие. Какие-то старые здания, за которые заходило огромное багровое солнце. Еще и увидела могилу Руми. На ней стояло что-то вроде высокой каменной челмы, Могилы учеников украшали такие же челмы поменьше. Еще был линк на тексты, но я решила отложить их на потом. Стоя у египетского обелиска, я вспомнила Ару началу. Золотая танцующая фигурка среди благоуханных облаков. Живот, что правда услышал? Вечером перед сном я несколько раз с чувством повторила мантру ⁇ Он намашивая ⁇ Всё же теперь мы квиты. Эмодзи-взволнованной и очень привлекательной блондинки в маске Луны, склоняющейся перед величием небес, куда у нее, оказывается, уже много лет есть собственный актуальный спецпропуск. .пнг.